Пришлось обратиться к врачу, который пользует большеголовых. Тот был мил и любезен, но потребовал плату в иностранной валюте. Она потому так и обмешулилась с этим пальто, что очень уж ей круто пришлось. Бенни слушал сестру, почти ничего не говорил, но про себя удивлялся, что Анни, совсем еще девчонка, так мужественно справляется со своими заботами. Она, меж тем, искоса поглядывала на брата и улыбалась. Он, видно, год уже не стригся. С ласковой насмешкой она подумала, что с таким вот намеком на бачке он очень похож на старика Лехнера. Они дошли до Унтерангера. Каэтан Лехнер отремонтировал дом, но старый дом — не старинная мебель. И тут Лехнеру изменил вкус. Новая краска не удалась». В прежнем своем немного обшарпанном виде дом был привлекательнее. Старик обрадовался, что наконец-то видит обоих детей вместе, но немедленно заворчал. Не часто они удостаивают его этой части. Он очень применился, связавшись с истинными германцами. Стал задирать нос. Он всегда говорил, что еще выбьется в люди... Но раньше его слова звучали так, словно он просил прощения за то, что все еще не выбился, а теперь он произносил эту фразу тоном необычайно значительным. Кайтон Лехнер в тайне свято верил, что рано или поздно патриоты помогут ему заполучить яично-желтый дом. Ну а когда произойдет национальное обновление, и во имя Великой Германии мы начнем войну с Голландией, а тогда, может быть, ему удастся вынудить голландца вернуть комодик. С тех пор, как Кайтон Лехнер стал посещать Куцнеровский балаган, Он совсем одурел, и разговаривать с ним стало немыслимо. И вместе с тем он требовал, чтобы с ним разговаривали. Не мог уснуть, предварительно не разделав под орех Бенни, этого красного пса. Забастый старик с длинными баками и молодой человек с намеком на бачке сидели бок о бок, и молодой молча выслушивал стариковскую брань. Он был согласен на... Петерсберг на увенчанное фронтоном здание, где регистрировались браки, лишь бы потом его оставили в покое. А Каспар Преколь тем временем злился на себя за мальчишеский спесивый выпад против Бенна Лехнера. Мысль его была верна, но в какую дурацкую высокопарную форму он ее облег. Каспар Прекль искренне тяготился своей индивидуальностью. Ему хотелось освободиться от нее, хотелось стать атомом в ряду подобных же атомов. А получалось так, что какая-то часть его «я» все время заносилась над другими. Нет, он не может примириться с этим своим свойством, должен от него избавиться. Ему было неприятно, что Бенни не ушел такой разобиженный, Преколь достал цикл своих баллад и стал сочинять новую о бедности. В стихах его мысли звучали куда убедить нечем в прозе, где нужна логика, последовательность. На вилле озерный уголок он разыграл дурака перед этим калифорнийским мамонтом. Тот разговаривал с ним как с несмышленышем, ну и был прав, этот мамонт вовсе не глуп. Глупо было то, что говорил он, Прекль. А вот баллада о честной игре удалась. Каспар Прекль взял банджо, стал тихонько наигрывать. Стихи приходили к нему всегда вместе с мелодией. Удалась и баллада о бедности. Он в промурлыкал ее и остался доволен. Один в просторном ателье снова пропел ее, на этот раз звонко во весь голос. Прекль был гордец. После неудачного выступления перед денежным пузырем он совсем перестал петь баллады на людях. Даже для Анни не пел. И вообще у него появились тайны от нее. Хитро улыбаясь, он на цыпочках подошел к столу и отпер ящик. Совсем как художник Ландхольцер оглянулся на дверь, запер ее на задвижку. Вынул из ящика рисунок западно-восточный двойник, манифест о правде, деревянную дощечку с рельефом смиренного животного. Стал их по очереди разглядывать рисунок, брельев, манифест, разглядывать с нежностью, с горячностью, со страстью.